Глава 32. Продажный архиатр За два дня до смерти Пия XII в его личный покои в костель Гандольфа вошел человек, которого никто не задержал на всем пути его следования. Папские гвардейцы отдавали ему честь, а прислуга не обращала никакого внимания, лишь приветствуя легким, но уважительным наклоном головы. Войдя в комнату к умирающему понтифику, человек без всяких угрызений совести сделал фотографию увиденного и также безмятежно удалился. В результате этих действий весь мир увидел кровать, поперек которой были особым образом сложены матрацы. На этой кровати в неестественной, но, видимо, необходимой позе лежал папа. Изо рта его святейшества выглядывала дыхательная трубка, а рядом стоял аппарат для подачи кислорода. Каким образом столь деликатные изображения, которых вообще не должно быть, увидели свет? Причиной этого вопиющего скандала стал тот самый человек, которого звали Рикардо Голиат Лизи. Как оказалось позднее, этот случай был невинной шалостью по сравнению с тем, что в скором времени произойдет с пантификом В начале октября 1958 года, когда его здоровье ухудшилось, врачи в Костель-Гондольфо подняли шум. За персоной его святейшества, как всем известно, всегда следит большая группа врачей. Главного врача этой команды называли архиатром, и он считался наиболее авторитетным в научно-медицинском сообществе. Во всяком случае, так должно было быть. Папским архиатром Пье-12 являлся как раз тот самый Рикардо Галяци Лизи, офтальмолог, почетный член Папской академии наук, брат известного и уважаемого в Риме архитектора. Но Галяци Лизи запомнили совсем не как заслуженного, но как продажного архиатра за отсутствие угрызений совести и за то ужасающее зрелище, которое он устроил на похоронах Понтифика. Стремление врача использовать свое положение для заработка проявилось уже во время первых проблем со здоровьем у Пи 12. -го. Тогда архиатр начал нелегально продавать конфиденциальную информацию о состоянии его святейшества газетам. Как только папа Пачели узнал об этом, он больше никогда не разговаривал с этим человеком. Тем не менее, он не захотел с позором вышвырнуть его из апостольского дворца исключительно из уважения к его именитому брату-архитектору. Поэтому папа просто без лишнего шума освободил Галиаци Лизи от обязанностей. Святой Отец официально не лишил его звания архиатра, потому что, по его словам, не желал никого уморить голодом или опозорить. Понтифик распорядился следующим образом. Если этот человек желает остаться в Ватикане, пусть остается. Но позаботьтесь, чтобы мы его больше не видели. Эта ошибка папы станет для него роковой. Не до конца ясно, каким образом, но после кончины Святого Отца Галиат Лизи смог убедить высших куриальных сановников в том, что именно он должен проводить бальзамирование понтифика при подготовке к погребению. Здесь начинается настоящее испытание его тела, доверенного непонятно почему явно некомпетентным рукам Лизи. Для бальзамирования останков папы Пачелли доктор изобрел совершенно новый и, по его словам, революционный метод, который позволил бы идеально сохранить тело. архиатр убедил всех в том, что он обсуждал эту процедуру с папой, когда тот был еще жив. Поскольку его святейшество желал сохранить все внутренние органы, как их создал Бог, Голиоцилизис подвигнул его дать согласие на свою процедуру, которая заключалась в банальном обертывании тела несколькими слоями целлофана вместе с травами и маслами. Таким образом, вместо того, чтобы попытаться охладить тело, Лизи наоборот поднял температуру и необратимо ускорил процесс посмертных изменений, благодаря этому нейлоновому компрессу. Когда тело святого отца облачили в папские ризы и выставили, согласно протоколу, в одном из залов в Кастель-Гандольфа, никто не заметил, что лицо Пантифика покрылось тысячами маленьких трещин. Но это было лишь начало. Уже через несколько минут начался естественный процесс разложения, значительно ускоренный некомпетентным вмешательством бывшего папского врача. Не будем смущать слушателей описанием подробностей. Отметим лишь, что к моменту торжественного принесения тела понтифика в Рим Дело зашло так далеко, что стала очевидна необходимость принятия каких-то срочных мер. Но величественную церемонию прощания провести было просто необходимо. Еще с первых глав мы помним, насколько сложным и важным было дело погребения римского папы. Пришлось, однако, прибегнуть и к изменениям в протоколе. Тело папы Пачели решено было выставить не в часовне святейшего таинства, а в самом центре собора святого Петра, на более высоком катафалке. Это дало бы верующим возможность проститься со святым отцом и оградило бы их от крайне неприятного зрелища. До сих пор бытует мнение, что в одну из ночей ватиканские служащие видели, как тело понтифика спускали с катафалка, а прямо на полу опытные бальзамировщики пытались сделать хоть что-то. Когда ничего не вышло, было принято решение закрыть обезображенное лицо святого отца Маской. В отличие от папы Пия XII, ставшего после пережитых кошмаров войны мягче к окружению и простившего своему архиатру его продажность, члены римской курии такой снисходительности не проявили. Сразу после завершения положенных процедур похорон Рикардо Галяц Лизи был лишен всех наград и придворных титулов. Ему также было запрещено появляться на территории Ватикана. Несмотря на все неприятности, торжественное погребение его святейшества состоялось. Тысячи римлян пришли проститься со своим понтификом, родившимся с ними в одном городе. Папу Пачели провожали с достоинством и оплакивали как героя войны. По словам одного из кардиналов, принимавших участие в церемонии прощания, даже римские императоры не пользовались теми почестями, которые были оказаны покойному папе. Так, на печальной ноте закончилось правление папы Пия XII. Надеемся, слушателю он запомнится как стойкий, мужественный и милосердный человек. До сегодня ни в литературе, ни среди историков нет единого мнения о том, кем был Дженнио Пачелли. Являлся ли он хитрым приспособленцем или мудрым политиком? Каждый считает по-своему. Однозначного мнения нам не найти. Для кого-то Папа Пи XII был предателем, для кого-то спасителем. Кто-то видел в нем строгого властителя а кто-то близкого и родного человека. Граждане Рима до сих пор испытывают самые трепетные чувства по отношению к этому человеку, а позднее папа даже обретет титул досточтимого. Существует красивая легенда, которая гласит, что в момент последнего вздоха понтифика, дежурившая у его постели сестра Паскалина, словно взяв на себя обязанности Камерленго, первая дважды задала сакраментальный вопрос. Эудженио Пачелли. Ты спишь, не дожидаясь третьего раза, она тихо произнесла «Покойся с миром». И по ее лицу покатились слезы.